Значение сна. Деятельность сознания во сне. 10 мая 33 -го. Не избегайте сна. Сон благодетелен и совершенно необходим для питания нашего тонкого тела. Ведь лишь во время сна можем мы с легкостью выделять его и усиленно насыщать воздействиями тончайших энергий не говоря уже о тех великих уроках, которые получаются нами именно в этом состоянии. Мы не только учимся погружением и полетом в разных сферах, но мы исполняем поручения, возлагаемые на нас нашими учителями, и часто принимаем участие в битвах с темными силами. Зачем будем лишать себя такого великого преимущества, выпадающего прежде всего, на учеников Великого Братства. Все насильственное противно учению света. Если явится нужда в уменьшении пищи, то сам организм ваш подаст знак, и всякий излишек будет противен вам, так же и со сном, ведь работа в тонком мире часто бывает существеннее работы в физическом. В учении сказано, что на границе сна происходит проникновение в надземные миры, И это происходит естественно, следует лишь приучить себя к настороженности, к внимательности, и они будут работать сами, и в нужную минуту вы услышите и увидите то, что нужно. В учении никогда не указывалось на желательность отсутствия сна, но было лишь сказано, что на высотах потребность в сне уменьшается, и на высоте в 21 тысячу футов можно уже почти не спать. Но где те люди, которые живут, да и вообще могут жить на такой высоте? Проходя подобные высоты во время нашего хождения по Средней Азии, мы могли наблюдать правильность этого утверждения. Но живя в долинах, это совершенно невозможно. Так во время нашего пребывания в городах нам было указано спать, Не менее 7-8 часов. То же самое относительно пищи. На высотах количество пищи должно быть уменьшаемо, и это делается естественно, ибо организм не чувствует потребности в ней. Но в зараженных городах пища необходима. Так даже на высоте 7000 футов, во время большого опыта с огненными энергиями, Была указана желательность некоторой полноты, чтобы не оголять чрезмерно нервы. Во всех древних учениях указывается «золотой путь» или «равновесие», и кто желал приобщиться к великому знанию, тот должен был избегать всяких излишеств, как в ту, так и в другую сторону. И ничто так не исказилось, как именно это понятие равновесия. Мне кажется, что это произошло и происходит прежде всего от трудностей, с которой люди вообще привыкают к дисциплине. Им гораздо легче впасть в крайность и предаться изнуряющему посту, и одеть вериги, и обессилить себя, нежели выработать настороженность и самообладание при полном сохранении сил. Но без самообладания ничто недоступно. Опять должна добавить, что если пища и сон совершенно необходимы, то все же могут быть всевозможные нормы их. Организмы людей так разнообразны. Следует принять за меру упадок сил. Притом, конечно, упадок этот может сразу не ощущаться, и лишь спустя некоторое время может сказаться весьма неожиданно. Потому не доводите себя до упадка сил. И всеми способами берегите драгоценное вещество огненной энергии.